Глава седьмая. За два дня до психбольницы. «Мне нужен скипидар. У тебя есть?» — ворвалась Роза в коморку дворника. Мужчина только-только прилег на свой самодельный топчан, собранный из ящиков и старых рабочих курток, и не успел даже принять удобное положение. «А, Розочка, здравствуйте! Что это с вами? Вы здорово?» — разомкнув сонные глаза. Начал спрашивать дворник, глядя на взбаламученную женщину, но не договорил. «Скипидар, есть у тебя?» Делая паузы между словами, повторила сквозь зубы Роза. «Есть!» — нахмурил кустистые брови мужчина. «А вам зачем?» Он разглядел прячущегося за спиной Розы сына, дрожащего от страха. «Это не твое дело, на!» — рявкнула Роза и поставила на стол в углу бутылку водки с такой силой, что ложка в пустом стакане подпрыгнула. «А теперь давай, Скипидар!» Дворник сглотнул дважды. Первый раз от волнения, а второй — из-за халявной бутылки водки, затмевающей собой все прочие неудобства. «Хотите отмыть что-то?» поинтересовался мужчина, переливая Скипидар из небольшой канистры в пустую бутылку из-под такой же водки. «Давай все!» выхватила Роза канистру, расплескав немного жидкости на пол. Затем, кинув на топчан пачку сигарет, быстро покинула коморку, толкнув дверь так, что с потолка посыпалось. «Совсем баба головой тронулась!» Потянувшись к ящику, прохлепел дворник, кожей ощущая напряжение, которое оставила после себя это ненормальное в его уютном укрытии. Забежав в ближайший магазин за спичками, Роза стремительно понеслась в лес, сводить счеты. Владика она держала за руку, и он быстро перебирал ногами, не поспевая за матерью, иногда спотыкаясь и взвизгивая от боли, словно собака на поводке. «Будет вам защита от внешних сил, чертовы ублюдки. Я сделаю так, что защищать больше будет нечего. А потом... Потом я приду за тобой, ведьма. Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты сделала со мной. Ты за все мне ответишь». Типела про себя роза, поливая горючей жидкостью самое сухое дерево, которое нашла в лесу. Старый клен росший здесь не одну сотню лет, должен был послужить фитилем для будущего пожарища. Никакие тайные тропы в сказочные миры больше не интересовали мать, потерявшую любимое дитя. Ну уж нет, хватит с нее! Отныне она не успокоится, пока все, что давало ей надежду, не сгорит дотла. Весь лес до единого кустика, до последней ягодки, а потом и квартира Нины, той самой, что заставила ее поверить в этот вздор. Роза все предаст огню, уничтожит, превратит в залу. Владик послушно стоял рядом и не мешал, как велела ему мать. Он молча ронял слезы и иногда негромко всхлипывал. Закончив собирать хворост, Роза обложила им старый сухой клен словно это был столб для будущей казни ведьмы и от души полила горючей жидкостью. Все это время в ее голове беспрестанно звучали слова батюшки, проводившего отпевание Димы в старой церкви при кладбище. «Он теперь рядом с Господом, ваш ангелок, не переживайте, он в надежных руках, ему там хорошо». Успокаивающие речи священника были больше похожи на мерзкое влияние, от которого Розу тошнило до сих пор. «Ему там хорошо, он счастлив». «Да пошли вы все», — рычала Роза, сидя на корточках и нервно чиркая спичками о коробок. Одна за другой красные головки обламывались и улетали в траву, не желая загораться. Тогда Роза взяла сразу три спички и аккуратно провела по уже изрядно потрепанной коричневой ленте. Раздался заветный треск, в нос ударил резкий запах горящей серы. Девушка рассеянно улыбнулась, и подполила сухую кору, смоченную скипидаром. Там мгновенно занялась огнем. Затрещали ветки, в воздух поднялся черный дым. Роза собиралась поджечь дерево со всех сторон и начала обходить его, не сводя глаз с разрастающегося пожара. Голодное пламя, отражающееся в ее зрачках, согревало не только тело, но и душу. «Отойди, опалишься!» схватила Роза, подошедшего к ней Влада за руку, и попятилась. Она не заметила торчащий из земли пенёк и, зацепившись за него ногой, не удержала равновесия и полетела прямиком в ближайшие кусты, потащив за собой сына. «Да черт тебя дери!» — кричала Роза, суетливо выбираясь из своего колючего плена, что до крови расцарапал ей лицо и голые руки. Рука Владика выскользнула во время падения, Роза попыталась нащупать ее, но ветки и листья мешали. Справившись, наконец, с кустарником, она выползла с другой стороны. «Владик, сынок, ты где? Не ушибся?» В голосе пропали воинственные нотки. Влад не отвечал. Несколько секунд ушло на то, чтобы подняться на ноги и привести в порядок спутанные волосы. «Влад!» — громко позвала Роза. Она боялась, что сын может нечаянно попасть в огонь. Вот только огня больше не было. Забыв о боли, девушка посмотрела по сторонам. Ее рот широко раскрылся и не закрывался несколько секунд. Деревья, кусты, все вокруг изменилось до неузнаваемости. Пока Роза боролась со злосчастным кустарником, кто-то поменял лес. Девушка сглотнула подступивший к горлуком, разглядывая выросшее перед ней до небес огромное, какое она себе даже представить не могла дерево. Стоя в его большой холодной тени, Роза готова была поклясться именем матери и своего сына, что минуту назад этого здесь не было. Пытаясь сморгнуть необъяснимое, она сделала полный оборот вокруг себя и не нашла глазами ни вытоптанную дорожку, приведшую ее сюда, ни пламя будущего карательного пожара, устроенного ею только что, ни своего младшего сына. Запах вокруг тоже изменился, но в носу все еще стоял аромат спичек из кипедара, потому что она этого не замечала. «Какого хрена происходит?» «Владик, милый, ты где?» Голос разнесся эхом, какое бывает только в глухой непроглядной чаще, а затем его поглотил треск гигантских деревьев. В ответ Роза услышала лишь крик птицы, нагло передразнивший ее голос. Паника начала накатывать мощными волнами. «Нет, только не это!» — всхлипнула девушка, закрывая рот руками. Не хватало ей в один день лишиться обоих детей. «Чушь! Это все чушь собачья!» Мама была права, нет никаких тайн, нет никакого волшебного леса. Я надышалась по раме скипидара. я ударилась головой о пенек. Точно я потеряла сознание. Вот черт, а что если я теперь сгорю? Влад не сможет меня оттащить, у него не хватит сил. Роза начала стучать себя по щекам и щипать кожу, чтобы проснуться, но до нее быстро дошло, что боль она ощущала всегда, а значит, это не может быть сном. Сзади что-то хрустнуло. Роза резко обернулась. Неподалеку стояла женщина с длинными седыми волосами, почти достигающими бедер. Незнакомка была абсолютно голой, если не считать грязи и листья, частично облепившие ее тело. Кое-где из-под неприкрытой тонкой бледной кожи проступали кости. Роза и сама выглядела не очень здоровой, но эта дама была в сравнении с ней ходячим трупом. В сером полумраке женщина выглядела очень зловеще. Она не двигалась, лишь сверлила безжизненным взглядом розу, и у той от волнения пересохла во рту и вспотели ладони. Больше всего девушке хотелось убежать от этой странной личности, и она сделала полшага назад, но, вспомнив о Владике, нахмурилась и спросила во весь голос. «Где мой сын?» — седовласая промолчала. «Оглохла, что ли? Где он?» — с нажимом повторила роза. Теперь взгляд женщины переместился на кулак — В котором были зажаты спички. Тебя это бесит, да? Не любишь огонь? А знаешь, что бесит меня? Меня бесит природа, все эти деревья, кусты, сырая земля, в которую сегодня закопа. Роза не смогла договорить. Слова застряли у нее в горле, а вместо них вырвались всхлипы и слезы. Старуха пошла в сторону Розы. Движения ее были какими-то ломаными, но при этом двигалась она очень быстро. Что? Что вам надо? Испуганно вскрикнула девушка и снова попятилась назад. Старуха взревела каким-то неестественным утробным голосом и приготовилась к атаке, обнажив свои невероятно огромные и наверняка острые когти. «Отвали!» — заверещала Роза, пятясь все быстрее. Она уже собиралась развернуться и броситься на утек, но в очередной раз споткнулась и, подлетев над землей, распласталась на траве. Спину пронзила резкая боль. Седовласая была уже в двух шагах и приготовилась к атаке, выставив когти вперед. «Пожалуйста, не нужно!» — дрогнул некогда уверенный, полный воинственности голос. Роза ползла спиной вперед, не в силах отвести взгляд от этой ненормальной. Женщина снова взревела, Роза увидела ее черные гнилые зубы и налитые безумием глаза. Старуха уже напружинилась и собиралась оттолкнуться от земли, чтобы прыгнуть на девушку, как вдруг что-то с глухим звуком врезалось ей в шею. Седая голова тут же соскочила с плеч и отлетела на несколько метров. Мертвое тело, так и не разогнувшись, повалилось на бок по инерции. «А-а-а!» завизжала Роза и прикрыла лицо руками. Она никогда в жизни не видела, как убивают человека, да еще и таким жестоким способом. Эта картинка на всю жизнь отпечаталась на сетчатке ее глаз. Послышались быстро приближающиеся шаги. Роза зажмурилась, что есть сил, продолжая кричать. «Тихо, тихо, не кричите!» Раздался взволнованный мужской голос. «Умоляю, перестаньте, иначе они сейчас набегут, и тогда вас точно прикончат. Да заткнись же ты!» Роза замолчала, словно ей вставили в рот кляп, и медленно разомкнула глаза. Перед ней стоял пожилой мужчина с испещренным глубокими морщинами лицом и собранными в тугую косу, отливающими сединой волосами. Как и обезглавленная им женщина, он был с ног до головы покрыт травой и засохшей землей. Но в отличие от нее, наготу этого мужчины скрывали еще и какие-то подранные обноски, что когда-то были одеждой, а теперь являли собой набедренную повязку. В руках он держал топор, каких Роза никогда раньше не видела. То был не просто инструмент для рубки дров, а настоящее оружие — Грозные, острые, сидящие на длинной деревянной ручке. Рукояти лезвия были сплошь усеяны вырезанными на них символами и рунами. Там, где у обычного инструмента находится обух, у этого топора был острый наконечник. В том, что оружие хорошо наточено, не было смысла сомневаться, ведь оно снесло человеческую голову всего с одного удара. Нужно уходить. Вставай скорее. Взволнованно бормотал мужчина, помогая Розе подняться. «Вы... вы убили ее?» Не в силах справиться с дрожью в голосе промямлила Роза. «Иначе бы она убила тебя, можешь даже не сомневаться». «Но почему? Она что, сумасшедшая?» «Можно и так сказать. Своему разуму она точно была не хозяйка. Давай вон туда. Он указал на кусты. Нам нужно спешить». «Стойте!» «Я не могу. Я потеряла своего сына. Он где-то здесь». «Сына? Боюсь, он уже у них. Но не тревожься. Они ему не навредят». «У кого у них?» — больно впилась Роза ногтями в руку старика. «У кого у них?» «Некогда мне объяснять. Уйдем отсюда, и я все расскажу». «Я не могу. Я должна...» Роза отцепилась от мужчины и хотела бежать на поиски Владика но теперь за руку схватили ее и сжали с такой силой, что суставы захотели выскочить. «Стой! Куда ты собралась?» «Сказал же, сейчас сюда придут остальные. Мы ничего не сможем сделать. Я попробую тебе помочь, но не прямо сейчас. С твоим сыном пока что все будет хорошо». «Пока что? Пока что!» — взревела Роза. «Да, но если ты будешь артачиться, то все может усугубиться. Идем же!» Девушка хмыкнула и, сама не понимая, зачем, побежала следом за этим странным человеком. «Да кто вы такой?» — спросила Роза, когда они ушли с открытой местности и слегка сбавили шаг из-за высокой травы и трухлявых коряг, постоянно попадающих под ноги. Мужчина шел впереди, и Роза разглядывала его со спины. Он был худой, даже слишком. Сквозь тонкую, изрезанную старыми шрамами грязную кожу проступали бусины позвоночника. «Всего лишь человек. Не нужно бояться. Я ничего тебе не сделаю. Гораздо больше меня волнует, кто ты и как вы с сыном сюда попали. Прошу, говори шепотом». «Куда сюда?» — проигнорировала просьбу Роза. «В эту часть леса. Вы что, нашли проход?» «Я, кажется... Хотите сказать, что я попала туда, куда шла?» «А куда ты шла?» По дороге мужчина то и дело оглядывался по сторонам. «Я хотела попасть туда, куда попадают смертельно больные дети, в волшебный лес». «Хм, да, ты именно туда и попала», — подтвердил незнакомец. «В чертов волшебный лес. Теперь тебе и твоему сыну надо выбираться отсюда, пока эти самые дети не разорвали вас на куски». «Так значит, все правда?» Роза остановилась. «Это место существует? Здесь детям дают второй шанс, дают вечную жизнь?» «Да не стой ты». Снова схватил ее за руку мужчина. «Надо уйти как можно дальше». «Отстань», — вырвалась Роза. «Я сама убью этих мерзавцев за то, что они бросили моего сына. Я хотела, чтобы его забрали, совершала эти проклятые ритуалы, призывала лес, а он наплевал на моего мальчика, дал ему умереть». «Дура», — не выдержал мужчина. «Ты должна радоваться, что у тебя ничего не вышло. Та женщина, что напала на тебя, одна из этих проклятых детей». «Такого ты хотела для своего покойного сына?» «Я... я не...» Роза ловила воздух ртом. «А как же Влад, мой младшенький, они ведь не убьют его?» «Не убьют. Но лучше бы вы с ним сюда не приходили».